Глава 34. Я сплю, как убитая. Просыпаюсь от яркого света и пения птиц. Несмотря на похмелье, смену часовых поясов и эмоциональное потрясение, я сразу понимаю, где нахожусь и помню, что случилось. Я в комнате эл Потолочный вентилятор медленно крутится и жужжит, сестры рядом нет. Прошлой ночью мы спали вместе, как в детстве в джунглях какаду лёжа на боку и держась за руки. Я одеваюсь и выхожу в узкий коридор. Квартирка простая, светлая, маленькая и ничуть не напоминает дом 36 по Уэстерик-Роуд. Эл хлопочет в крохотной кухоньке, собрав чёрные дреды в небрежный пучок. «Сэмюэл купил нам еды», — говорит она. «Кокосовый хлеб и манго». «Парень из бара?» Мои слова звучат неправильно, задиристо. Прошлой ночью мы с Эл не могли наглядеться друг на друга. То плакали, то смеялись, словно дети, для которых радость от встречи с потерянным близким затмила всё на свете. Сегодня я даже не представляю, как себя вести. Он мой друг. Знаешь, от хороших мужчин больше, чем плохих. Эл устала улыбается. Теперь я это понимаю. Как ни странно, я не могу смотреть ей в глаза. Эл трогает меня за плечо, я вздрагиваю, и она вздыхает. Идем-ка на балкон. Я принесу кофе, и ты задашь мне любые вопросы. На маленьком балконе стоит пластиковый стол и стулья. Я сажусь, смотрю на синевую зелень. Никаких прибрежных скал тут нет. Зато есть длинная песчаная бухта и пирс, окруженный деревянными рыбацкими лодками. Раздается бряцанье швартовных колец, скрип натягиваемых канатов И мой взгляд падает на красно-синюю лодочку, покачивающуюся на волнах. Когда Эл приносит кофе, я на нее не смотрю. Так странно и непривычно находиться с ней рядом, знать, что она здесь. Мы не виделись очень давно. Гораздо дольше, чем несколько месяцев после ее исчезновения. Долгие годы. Целую жизнь. Сестра садится, вздыхает. Мне было нужно, чтобы Росс поверил в мою смерть. А ты поверила, что он меня убил. Чтобы он отпустил тебя, а ты его. Долгая пауза. Поэтому пришлось солгать. Почему ты не сказала мне правду? Неужели ты мне не доверяешь? Это ранит меня больше всего. Господи, да я не доверяла ему, а не тебе. Эл берет меня за руку. Конечно, я хотела все рассказать. В детстве ты меня спасла. Значит, теперь настала моя очередь спасать тебя. «Увы, ты бы мне не поверила. Просто не смогла. Верить больно. Никто не лгал и не утаивал от меня правду лучше, чем я сама. Почему ты не связалась со мной после суда? Почему не подала весточку, что жива? Ты думала, я выдам тебя полиции или захочу остаться с Россом? Я боялась, что ты его простишь. Ты ведь всех прощаешь». Эл смотрит на море и моргает, пытаясь скрыть выступившие слезы. Именно на это я и рассчитываю. Ты потратила лучшие годы жизни на нездоровые отношения с мужчиной, который тебя мучил. Эл, неужели ты терпела столько лет из-за того, что наш сумасшедший папочка решил задушить первый тебя, а не меня? Ведь я поверила, что ты погибла. Кэт, я старшая, заявляет она с таким видом, словно это самое логичное объяснение. Я должна о тебе заботиться. Господи Иисусе, внезапно вспоминается мама. Злобное нахмуренное лицо, вечные щипки, холодный пристальный взгляд, резкий голос. И я понимаю, в глубине души я всегда её ненавидела. Даже зная, что она сделала ради нас, мне нужно знать, почему и как. Эл улыбается своей фирменной улыбкой, вызывающей и немного печальной. «Спрашивай», — я отвечу. «Как ты попала сюда?» «После того, как я утопила яхту...» «В общем...» Добралась на каяке до Фишер-Роу. Это старая гавань в Массельбурге, сейчас почти заброшенная. Меня никто не заметил. «Значит, это тебя видели в куртке с капюшоном в тот день? Ты вышла из прохода между домами?» Эл снова кивает. «Каяк я бросила в сарае, достала из-под кровати в кафе-клоун тревожный комплект с деньгами и одеждой, пролежавший там несколько месяцев. Помнишь, как мы делали в детстве?» «Одна соседка, точнее, подруга, с которой мы вместе занимались благотворительностью, помогла сделать фальшивый паспорт и прочие документы. Это было ещё до того, как я поняла, что не смогу убежать». «Её зовут Мари», — говорю я. «Ты её знаешь?» — лицо Эл светлеет. «Открытки с угрозами тебе, а потом и мне подбрасывал вовсе не Рос», — сообщаю я. «А Мари?» «О, Господи!» — Эл никнет. «Бедная Мари». Я снова злюсь, сама не зная, почему. Эл расправляет плечи. Потом я добралась экспрессом до аэропорта в Хитроу. Мне было так страшно, Кэт. Я не знала, что делать, куда бежать. В итоге купила билет до Мексики. Ближайший рейс на другой континент. Я боялась, что Рос меня найдет. Ждала, что он появится в аэропорту в любую минуту и увидит меня. Она издает то ли смешок, то ли всхлип. Единственное, что помогло мне хоть как-то сохранить рассудок, мысль о том, что Энди Дюфрейн тоже ужасно боялся, когда полз по тоннелю, по канализации, пробирался через дерьмо целых пять сотен ярдов и был так близок к свободе после стольких недель, месяцев, лет заключения. Мой гнев улетучивается, мешаясь с облегчением и радостью, ведь теперь сестра рядом со мной, злиться на неё слишком большая роскошь. Сюда я приехала через месяц после прибытия в Мексику. Сначала отправилась на юг, в Коста-Рику, потому что никак не могла остановиться. И вдруг увидела на стене какого-то бара карту с Санта-Каталины. По губам Эл скользит улыбка. И подумала, не зря я купила билет в Мексику. Хватит убегать, хватит скитаться. Я опускаю веки. Прекрасно понимаю, что именно так я и делаю всегда. Обвожу боль вокруг пальца. притворяясь, что её не существует. И Эл делает то же, что и всегда. Позволяет мне это. Вспоминаю о розовой картонной коробке в отеле, и сердце бьётся так сильно и тяжко, что я не могу его игнорировать. Делаю глубокий вдох, выдох, смотрю на красно-синюю лодочку. «Расскажи мне, что случилось, Эл». Она молчит и ждёт, пока я не взгляну ей в глаза. «Всё, что я написала тебе про мою жизнь с Россом, правда». Я не могла его убить. Конечно, я об этом думала. Но если был хоть малейший шанс, что я замешкаюсь или не справлюсь, то что он сделал бы со мной, с тобой? Сестра пожимает плечами. И я сдалась. Мне стало всё равно. Что же изменилось? Эл набирает в грудь побольше воздуха. Мышка. Причём здесь мышка? Помнишь, какой навязчивой и обидчивой она была в детстве? эл закрывает глаза. «Всё из-за ведьмы», — говорю я, вспоминая, как та стояла перед домом на Уэстерик Роуд, высокая и холодная, словно восковая фигура, маминой сестры-близнеца. эл с удивлением кивает. «Мышка вернулась в мою жизнь за полгода до плана. Сначала я её даже не узнала. Ведьма умерла, мышка обрела свободу и хотела вернуться». Не знаю, следила ли бедняга за мной и проведала, где я живу, или просто заявилась на удачу. Если думаешь, что наше детство было трудным, то представь, каково пришлось мышке. Ведьма её била, морила голодом, держала в заперти. Мне казалось, я знаю об унижениях всё, пока за меня не взялся Росс. Мы с тобой, несмотря на все издевательства и оторванность от внешнего мира, были вместе. Мама нас любила, мы никогда не оставались в одиночестве. «Я почувствовала себя очень виноватой. Помнишь, как паршиво мы с ней обращались?» «Вспоминаю». Ведьма тащит мышку по коридору. «Нет, нет, я не хочу уходить!» звонки лишённые эхо пощёчины. Мы разжимаем руки, и ведьма торжествующе улыбается. Мышка стоит в потоке света на пороге, опустив голову и дрожа, как собачонка. «Рос её на дух не переносил», — говорит Эл. Он ненавидел любого, кто мог забрать у него хотя бы часть меня. Поэтому я сделала вид, что тоже не хочу видеть мышку, но продолжала звонить ей со второго телефона. Мне удавалось улизнуть из дома на часок, пока Рос был на работе, и мы рассказывали друг другу о своих горестях. Увы, это не помогало. Нам уже ничего не могло помочь. В конце концов, всё стало неважно. Сестра закрывает глаза. Я поняла, что с меня довольна. «Ты ведь не собиралась бежать? Последнее письмо не было ложью. Ты решила покончить с собой как мама, в этом и заключался твой план?» «Кэт, я так устала», — задумчивой улыбкой признается Эл. «Мне было так грустно». «Рассказывай». Я снова перевожу взгляд на лодку, на пирс, на море. 3 апреля выдалось прекрасное утро. Голос сестры смягчается, становится мечтательным, В форте свой особый микроклимат. В тот день залив был похож на коридор света между чёрными тучами, собравшимися над сушей. Меня провожали тюлени. Вокруг парусов и мачты кружились олуши, приняв мою яхту за рыбацкое судно. Я не видела ничего, кроме растелавшейся впереди глади Северного моря. Я была готова. Эл умолкает, к уголку её губ скатывается слеза. А потом всё пошло наперекосяк. Что случилось? Она сглатывает и страдальчески улыбается. Мышка. В животе шевелится знакомый страх. Как? Извини, я на минутку. Говорит Эл, вскакивает и уходит с балкона. Возвращается она гораздо быстрее. В одной руке у неё две стопки, в другой пластиковая бутылка с красно-золотистой жидкостью. Местный ром, поясняет Эл, наливая дрожащей рукой две щедрых порции. Убойная штука. Я отпиваю, и по телу разливается огонь. Мышка позвонила, когда я уже отчалила, и спросила, где я. Элл говорит так тихо, что мне приходится прислушиваться изо всех сил. Я пыталась вести себя, как ни в чём не бывало, но она что-то заподозрила. Пригрозила, что если я с ней не встречусь, то она отправится прямиком ко мне домой и найдёт Росса. Я и так уже рассказала ей слишком многое о том, какой он на самом деле. О том, что он себе позволял. Зря, конечно. Ведь я знала, как это опасно. Порой мышка вела себя чересчур импульсивно. К тому же, помнишь, какая она была навещивая? Вспоминаю контору шерифа. Мышка стоит, положив руки на бедра, и улыбается. Зубы сверкают, как у чеширского кота в «Алисе в стране чудес». «Хочешь, чтобы я помогла?» Мышка думала, что я собираюсь сбежать, как мы сделали в детстве. Она ужасно разозлилась». Эл качает головой. «Ведьма была не единственной причиной, по которой мышка много лет с нами не общалась. Она обиделась». «Не хочу уходить! Хочу в зеркальную страну!» Мышка тянет к нам руки, а ведьма тащит её по коридору к двери. Я прижимаю пальцы к векам. Мы лишили её зеркальной страны. «И бросили одну!» Эл вздыхает, качая головой. «Я знала, что Росс вернётся из Лондона». «Даже не представляю, что случилось бы в они у нас дома, без меня. Я всего час как отчалила, может, чуть меньше. Она делает большой глоток рома прямо из бутылки. Не могла же я предать её снова!» — поднимает взгляд. «И я взяла её с собой в Фишер-Роу. Ужасная уверенность сдавливает мне грудь, и я не могу сказать ни слова. Эл берёт меня за руки и грустно улыбается. Я рассказала ей всё». Про план, про таблетки, про яхту. Не знаю, зачем я это сделала. Наверное, в глубине души мне хотелось, чтобы меня остановили, и я радовалась, что она позвонила. Стоило взять трубку, и вся моя решимость улетучилась. Улыбка Эл ужасна. Я отступила. Не дождавшись ответа, Эл сжимает мои руки сильнее. После того, как я ей рассказала, меня всё трясло. Похоже, из-за адреналина с кортизолом. «Или что там вырабатывает организм, когда ты собираешься наложить на себя руки?» Она вздрагивает. «Я пообещала мышке, что ничего с собой не сделаю и вернусь к Россу. Я разговаривала с ней так, словно она наша прислуга. Проховая мартышка. Любимая игрушка. Словно она не человек. А ведь мышка была живым человеком и очень страдала. Ей хотелось чувствовать себя нужной, хотелось помочь мне». Эл снова вздрагивает. Я высказала всё, что у меня накипело, я забрала всё её сочувствие до капли и оставила одну в каюте. Затем поднялась наверх и управляла яхтой, пока не поняла, что готова вернуться в гавань. Она закрывает глаза. «Я испытала облегчение. Вот тебе ужасная правда обо мне, Кэт. Я испытала огромное облегчение. Побег не удался. Можно возвращаться домой». Когда я спустилась через час, в каюте было слишком тихо. Я сразу поняла, что-то случилось. Мышка лежала на сиденье, и... Она стала ужасно серая. И тогда я всё поняла. Ещё до того, как увидела на полу пакет из чёртовых таблеток Росса. Диазепам и флуоксетин. Мой суицидальный набор. Я пыталась её спасти, но она уже начала остывать. Эл качает головой, потом поднимает взгляд. В ее глазах и печаль, и вызов. Я поняла. Это мой шанс. Я могла бы вернуться в Грантон, встретиться с Росом лицом к лицу, ответить на все вопросы об обстоятельствах смерти мышки, о моем звонке с яхты, когда я умоляла его приехать. Или же я могла спастись. Вспоминаю тело на каталке, белую кожу, черные швы у ключиц, жуткое лицо, пальцы Эл дрожат в моих руках. Она тяжело сглатывает. И я решила заменить себя мышкой. Не понимаю, бормочу я, хотя это ложь. Я готова броситься бежать, только Эл не отпускает. Без тела ничего не получилось бы. Говорит сестра с нажимом, словно знает. Стоит ей ослабить хватку, и я удеру. Если бы не нашли никого, Рос не сдался бы. Он искал бы меня вечно. И, вероятно, привлечь за убийство его не удалось бы. Поэтому я и решила себя убить. Но как только поняла, что умирать не обязательно, то сразу передумала. Я могла вернуться домой, заменить сливную пробку и кольцевую пилу в комнате синей бороды настоящими, чтобы экспертиза подтвердила их подлинность. Я могла забрать свой тревожный комплект и спастись. На самом деле спастись. Она пронзительно смотрит на меня. Кэт, я вовсе не хотела, чтобы это произошло именно так. Я не хотела, чтобы она погибла. «Не понимаю», — повторяю я, пытаюсь выкрутиться из цепких рук Эл. Раздается громкий хруст, мы обе морщимся. Сестра не выпускает, лишь придвигается ближе, и я поневоле встречаюсь с ней взглядом. «Все ты понимаешь, Кэт. Ты должна узнать правду и принять ее». Эл отпускает мои руки. «Тебе придется сказать это самой». Делаю глубокий вдох, выдох, снова вспоминаю тело на каталке. Тест ДНК на телефоне инспектора Рефик. Она — наша сестра. Я смотрю на лиловые отметины в форме полумесяцев на моих руках. Мышка — наша идентичная сестра-близнец. Эл берёт моё лицо в ладони. Проводит пальцами по лбу, по вискам. Хотя в её глазах стоят слёзы, она улыбается и кивает. «Помнишь, какими мы были особенными?» Такие, как мы, рождаются лишь у одной матери из ста тысяч. Я киваю, закрыв глаза. Вероятность рождения зеркальных близнецов составляет примерно один на 1200 родов. Для разнояйцевого близнеца, как наша мама, вероятность вырастает один случай из 70 Элл глубоко вздыхает. Не такая уж и редкость. Я вспоминаю мышку, свернувшуюся в комок за бочонком на палубе сатисфакции, её набелённое лицо, залитое слезами, и свою эгоистичную, глупую веру в то, что зависть в её глазах поднимала мне настроение, давала мне почувствовать, что я хоть чего-нибудь стою. Даже если это всего лишь воображаемый персонаж наших детских игр. Вот бы я была, как ты. Только перед смертью ведьма рассказала мышке, что мы идентичные тройняшки, что дедушка её отец, а наша мама... «Как же так?» — перебиваю я, вспоминая бледную кожу мышки, стриженные черные волосы, костлявую миниатюрную фигурку. Я все еще не в силах поверить. «Она совсем на нас не похожа!» Ведьма стригла ее коротко. Красила в черный цвет волосы, морила голодом. Вспомни, как часто мышка пользовалась нашим клоунским гримом. Она хотела походить на нас, на Беллу, лишь бы не быть собой. заплаканный Элл смотрит на меня почти гневно. «Мы этого не замечали. Мы верили в то, во что нам велели верить. Но мама хотела, чтобы мы знали. Мы гораздо более особенные, чем думаем, чем она говорила нам, и поэтому смешала правду с вымыслом. Ведь она всегда так делала». «Вероятность того, что родятся идентичные тройняшки, шепчу я, один к ста тысячам». Элл кивает. «Может, чуть меньше». Тихо добавляет она с лёгкой улыбкой. «Если в семье уже были близнецы и твой дедушка...» «Твой отец...» «Ну почему?» «Почему мама позволила ведьме её забрать?» «Зачем ведьме вообще понадобилось...» Мышка рассказала, что ведьма ходила во сне. Ей снились кошмары. Мышка просыпалась и обнаруживала её на коленях в темноте. Она плакала и умоляла впустить её обратно. Никто никогда не любил ведьму». Не захотел на ней жениться. Ни мужа, ни семьи, ни родителей. После бабушкиной смерти дедушка вышвырнул её из дома. Он позволял ей иногда приходить в гости в обмен на молчание. Мышка думала, что ведьма забрала её себе потому, что хотела взять что-нибудь на память о маме, о дедушке. Ведьме хотелось показать кому-нибудь, каково это — жить нелюбимым и одиноким. Длинный палец указывает на дрожащую, склонившую голову мышку. «Вот что значит быть хорошей дочерью!» В её руке болтается золотой медальон, блестя на солнце. Мамина улыбка холодна, как лёд. «Ты всегда озаришься на то, что не твоё!» Ведьма суёт цепочку в карман длинного чёрного платья. «Иногда я это получаю!» Эл смотрит на меня. Думаю, мышка ошибалась. Ведьма заплатила за надгробие и похоронила их вместе. Её глаза вспыхивают. Всю свою жизнь ей хотелось, чтобы другие страдали еще больше, чем она сама. Вспоминаю их свидетельство о рождении. 3 марта 1962, 14.32 и 14.54. «Ведьма старшая», — шепчу я, дрожа мелкой дрожью, — «дегустатором ядов должна была стать она. Меня поражает чудовищность того, что произошло с моей матерью». И я понимаю, почему каждый год в день смерти бабушки она запиралась в своей спальне и не выходила до следующего утра. Столько ужаса, столько страданий, да еще несправедливость со стороны сестры. Наверное, она лгала себе. Интересно, под конец помнила ли она вообще, что мышка когда-то принадлежала ей? «Мама просто хотела, чтобы мы были в безопасности», — говорит Эл. «Может, она убедила себя в том, что мышке ничего не угрожает и так лучше для нее?» Ложь. Мама никогда не учила мышку выживать. Не учила ее прятаться, убегать, не учила радоваться темноте и не бояться грозы. Нет, не могу об этом даже думать. Мышка осталась совсем одна, а я не верила, что она настоящая. Рос знал, иlкачает головой. Он всегда считал мышку подругой семьи или кузиной. Она была совсем не похожа на нас, ни в детстве, ни сейчас. Я и сама не знала до последнего. Мышка призналась, что она наша сестра, услышав мой план привлечь Росса за убийство. Вымоченная улыбка. «Ты мне, я тебе». «О, Боже!» Я встаю, пошатываясь. В лицо дует теплый ветер, я опускаю веки и вспоминаю, как бежала по тротуару к конторе шерифа с черной меткой в руке. Мышкины глаза, большие, круглые, обведенные черной краской, «Не бойся, я помогу, Кэт, я тебя спасу!» Счастливая надежда в широкой улыбке. Старое мешковатое платье с намалеванными цветами, как на наших селсарафанах. «Ты можешь стать мной, а я тобой. Неужели она сделала это вместо тебя? Мышка приняла твои таблетки, чтобы тебе не пришлось возвращаться к Россу? Сначала я не поверила, что мышка наша сестра». Эл закрывает лицо руками и надрывно всхлипывает. Льнет ко мне, улыбается, говорит, что хочет помочь. Лишь бы я доверяла ей, любила, как сестру. Ты ведь помнишь, какой она была навязчивой, как хотела нам угодить, как требовала внимания. Я не поверила ей. Не смогла. На щеках и подбородке Эл сочатся кровью глубокие царапины. Как и у меня на запястьях. Я опускаюсь перед ней на колени, хватаю за руки, чтобы она не поранила себя еще больше. Мышка оставила записку. шепчет Эл, дрожа всем телом. «Написала лишь своё имя, которое ей дала мама. И тогда я поняла, что она сказала правду. Как её звали?» Эл издаёт сдавленный смешок. Иона, прекрасная принцесса, которую злая ведьма украла у матери, отрезала ей крылья и заключила в высокую-превысокую башню. В Эл становятся громче, судорожнее. «И я оставила её одну!» Она меня слушала, а я ее нет. Уходя на палубу, я сказала «Оставь меня в покое». Вот они, мои последние слова ей. Эл, «Эл, я склоняюсь к ней. «Ты ведь не знала». Она отталкивает меня и, шатаясь, встает. «А если знала? Если я поверила ей? А если я рассказала ей все и потом оставила внизу, где лежали мои таблетки, зная? Я тоже встаю. Ты ей не поверила». Помнишь, ты вернулась на палубу и вздохнула с облегчением. Ты думала, что все кончено. Не вини себя. Сестра продолжает трясти головой. Я хватаю ее за плечи и заставляю посмотреть мне в глаза. Ты ни в чем не виновата. Мама всегда твердила нам, что старшая в ответе за младшую, но она была не права. Из-за того, что сестра никогда ее не защищала, тебе пришлось пожертвовать жизнью ради меня. Тоже мне жертва. По губам Эл блуждает безумная улыбка, глаза смотрят в никуда. «Я любила Росса. Я всегда хотела быть с ним, с самого начала. Считала его таким хорошим, таким храбрым. Увы, лгать, манипулировать и плести интриги для меня теперь как дышать. Наверное, я плохая. Наверное, со мной что-то не так. Это я во всем виновата. Умереть должна была я, а не мышка». А я, пьяница, эгоистка, предательница, трусиха, всю жизнь бежавшая от правды. Я хотела, Росса, и плевать на твои чувства. Я тебя ненавидела и даже не подозревала, что ты не испытываешь ненависти ко мне. И в ту ночь, в ту проклятую ночь, я ушла бы без тебя. Если брос не загородил наш лас, я оставила бы тебя с дедушкой, как в свое время ведьма оставила маму, и даже не оглянулась бы. Элл хватает меня за руку. «Чушь собачья! Ты совсем другая! Ты ни в чем не виновата!» Взгляд ее становится пристальным, хватка ослабевает, и Элл сдавленно хихикает. «Думаешь, это ужасно умно?» «Ты не виновата, л Я тоже улыбаюсь, хотя мне совсем не весело. Придвигаю стул ближе, сажусь напротив сестры, и мы смотрим друг на друга, словно в зеркало. Глаза у нее красные, кожа бледная. Вспоминаю, как она лежала на больничной кровати. Вспоминаю все мамины сказки, все ее уроки, Шоушенг, повесть о двух городах, граф Монте-Кристо, мотылек, человек в железной маске, шпион, который вернулся с холода, романы Агаты Кристи. Для меня это были лишь истории побегов. А Эл училась по ним проявлять смекалку, развивала в себе способность подражать и изыскивать любые возможности. Жертвовать собой ради других. приходить на выручку. Она прекрасно усвоила, что невинная ложь это просто ложь, которая еще не утратила невинность. И она обязательно вернулась бы за мной. Если бы я не смогла спастись от Росса, она пожертвовала бы своей свободой и новой жизнью. Это я знаю наверняка. Вспоминаю про племя индейцев в глубине Южной Америки. Они вставали в круг и загоняли внутрь соплеменника, которого не хотели терять. Я сжимаю руки Эл, заставляя взглянуть мне в глаза и начинаю напоминать ей обо всем хорошем, что она сделала, и о том, что она хороший человек. Я повторяю это без остановки, и, наконец, сестра начинает видеть и слышать меня, начинает мне верить. И только потом я плачу по Ионе. Я оплакиваю сестру, которую у нас не было шанса ни полюбить, ни спасти. Вспоминаю тот случай, когда она сидела рядом со мной в вигваме вождя красное облако, и в ее голубых глазах светилось неподдельное сочувствие. «Все будет хорошо, Кэт. Я люблю тебя». Я плачу по тому расплывшемуся, неузнаваемому существу на металлической каталке, над которым потрудилась стихия и мелкие морские хищники. А больше всего я плачу по мышке. Худенькой, улыбчивой девочке с набеленным лицом, и ярко-красными губами, которая однажды сказала мне «Если ты маленький, тихий, перепуганный мышонок, затаившийся в темноте, то тебя не найдут никогда». Так оно и вышло.